И всегда позади воронье и гробы. Владимир Высоцкий 2870 год от Великого Исхода, 11 день месяца сирены. Арция дуада Маршал Мальвани предпочитал ехать в середине войска, то ли желал находиться среди своих людей, то ли беспокоился о нескольких закрытых белым полотном телегах, которые везли махноногие приземистые лошадки. Иногда Анри все же выезжал вперед. Тогда его место занимал младший брат, такой же невозмутимо красивый, но в зеленом эросианском облачении. Что подвигло блестящего гвардейца Жоржа Мальвани 10 лет назад принять постриг, не знал никто. Но он это сделал и, похоже, отнюдь не раскаивался. Сан, впрочем, не мешал красавцу-клирику лихо управляться с сатевским скакуном а из-под облачения выглядывали рыцарские латы. Кардинал Евгений, спешно собираясь в Гаэльзу, неожиданно для всех воздал Жоржа в сан епископа, поручив ему сопровождать воинство Анри. Присутствующие при этом клирики сразу же прониклись под обострастным вниманием к брату маршала. Было известно, что Евгений долгие годы не может выбрать себе преемника, и тут в самый неожиданный момент ему на глаза попался Жорж. Если победят Тагере и новый епископ останется жив, возможно, в один прекрасный момент он станет кардиналом. Это следовало учесть, и свидетели возвышения Мальвани-младшего рассыпались в благословениях и напутствиях. О чем думал сам Жорж, оставалось неясным. Он проявлял обычную для своего семейства доброжелательную сдержанность, становясь по мере необходимости в большей степени рыцарем, нежели монахом. Братья часто о чем-то разговаривали, поглядывая на странные телеги, но о чем не слышал никто. Армия шла быстро, пусть она не была столь уж большой, но Анри был уверен в каждом человеке, пошедшем за ним. Мальвани ничего не скрыл, рассказав и о гибели Шарля, и о том, как это произошло. Потом маршал предложил всем, кто хочет уйти, уйти немедленно, получив свои деньги. Деньги, к слову сказать, были из Мальвия. И солдаты это знали. Ушли немногие, остальные проводили их угрюмым взглядом, а потом какой-то молодой Нобель вдруг взял да и стянул волосы на затылке синей лентой. Оказалось, в мире так поступают родственники убитых, объявляя кровную месть. Вскоре вся молодежь щеголяла конскими хвостами. Ветераны были более сдержаны, но и их мысли и намерения были очевидны. Армия шла мстить и мстить жестоко. Даже неизбежные бивачные шутки и то вертелись вокруг того, что и как сделают с лумыновскими ублюдками. Когда же разведчики доложили, что армия Фарбье находится в полутора дья пути, люди и вовсе замолчали, но по нехорошему блеску в их глазах было ясно, что если Мальване понадобятся пленные, маршалу придется очень постараться, чтобы заполучить хоть кого-нибудь живьем.